Глава шестая. Назойливый солнечный луч уже не впервые за утро мазнул по щеке, нацеливаясь прямо в глаза. Я почти вынырнула из блаженной дремы, даже нахмурила лоб, но налетевший ветерок закинул на лицо прядь волос, спасая от солнечного света. Глаза я все же открыла, и мир в первую секунду показался огненно-рыжим, золотым. А потом чьи-то шершавые пальцы осторожно отвели локон от лица, а чьи-то темно-синие, почти черные глаза с крохотными голубыми искорками посмотрели на меня с изумлением. Я захлопала ресницами, закусила губу, а потом не нашла ничего более умного, как зажмуриться. — Это ты? — прозвучал низкий голос, причем прозвучал так искренне удивленно. Не открывая глаз, я кивнула. Затем все же открыла один глаз, а потом второй. Вроде я хриплым сосно голосом ответила я. Так что если ожидал очнуться среди ангелов, которые поют тонкими голосами и играют на арфах, ты несколько просчитался. Ангелы на арфах? Меня кажется, совсем не поняли. Похоже, кто-то тут ни разу не христианин. А, ты об этой буре? Война передёрнула, а потом он вдруг улыбнулся, словно солнце выглянуло из-за туч. У нас говорят, после смерти попадаешь на звезду. И как там? Вежливо поддержал я беседу. Воин улыбнулся ещё шире. Так я не долетел, сказал он. Благодаря тебе. И почему-то так легко от его слов стало. Мужчина, который умеет шутить над собой, на вес золота, целиком вместится со всеми своими недостатками. Так мама говорит, а она зря говорить не будет. «Теперь моя жизнь принадлежит тебе», — продолжил говорить воин. И так он это сказал, что вот, понимая, это он про то, что типа жизнь ему спасла и все такое, а сердце зашлось, как бешеное, в глазах, подозреваю, звезды загорелись, на губах улыбка, сильно подозреваю дурацкое. А потом с запозданием доходит, что мы тут как бы очень близко друг к другу лежим. И судя по тишине, одни на этом очень, кстати, вчера подвернувшемся островке, я дыхание затаила и попыталась чуть в сторону отползти, потом выдохнув села. Воин поднялся вслед за мной. И такой он огромный, даже когда сидит, что пришлось на него снизу вверх смотреть, но я не стала. Как-то не по себе от его взгляда было, пристального, изучающего и до сих пор какого-то ошарашенного. Вместо этого обернулась по сторонам, куда нас вчера занесло. Пляж из мелкой гальки, у кромки воды почти песок. Галька белая, с голубыми и розовыми камушками, но их немного. Вдоль берега валяются ошметки водорослей, разноцветные ракушки, домики, уже не нужные своим обитателям. За нами пальмовая рощица, идиллия. Учитывая, что от некоторых мускулистых индивидов рядом такая волна жара исходит, Что кажется, вот вот спатею. Я робко подняла взгляд на Войну и вспыхнула: "Умей же некоторый смотреть, что хоть в воду бросайся. Кстати, отличная идея". "Ладно", пискнула я. "В общем, я рада, что, как говорится, всё хорошо заканчивается, то есть это не так говорится, а типа хорошо, когда всё заканчивается. Ну, ты меня понял, мне пора. Я рада, что всё разрешилось, вот". И принялась подниматься. Бросила взгляд на воина, вид огорошенный, иначе не скажешь. — То есть как пора? — спросил он, нахмурившись. — Да, собственно, вчера еще пора было. Боюсь, тираны некоторые себе места не находят. Да и девчонок, получается, подставила. — Каких девчонок? Теперь воин выглядел ошарашенным. — И русалок, и Джошу, — честно призналась я. — Из какого ты клана? Рода? Нет, нормально? Стоит тут мышцами на груди шевелит, у меня от этого шевеления колени слабеют, а он исключительно моим происхождением интересуется. Злые они тут, права, мама, уходить от них надо. А ещё в груди что-то шевельнулось. Подумалось вдруг, что Кана меня ищет, верховный предводитель, то есть. И как-то не захотелось, чтобы Кана узнала об этом вот войне. А имя своё назовёшь? Я неопределённо пожала плечами. Вдруг у них тут традиция какая-нибудь дурацкая с именами связанная. Вон девчонки о драконах рассказывали ужасов, и мама советовала стеригаться. И хоть этот на проверку хм бури человеком оказался, но всё же он из местных, а по мускулатуре с любым драконом потягивается, и я не позавидую тому дракону. Давай потом, попросила я. Вот разузнаю о местных традициях, особенно о тех, что касаются имен, а также о том, чем мне грозит то, что я этого мускулистого вчера из воды вытащила. Сейчас, правда, спешу очень, прям вот очень, и раз с тобой все в порядке, поплыву я, а то чувства меня и ищут. И как-то, кстати, вспомнилось, что у дельфинов эхолокация есть какая-то. Вот и у меня, наверное, как у полукровки-русалки, что-то такое обострилось с попаданием в этот мир. Или это как-то по-другому называется? Но вот чувствовала я, что чесать отсюда надо, что называется пятой точкой. Со мной и было все в порядке. Ответили мне, скрестив руки на груди, и при этом так улыбнулись, что я поспешила к воде пару шагов сделать, пятясь. — Я заметила, — ответила я, — вчера еще. — Вчера я искал тебя, боялся, что, новенькая, заблудишься, попадешь в бурю. сообщили мне, и я застыла. То ли наглая ложь, то ли нет? Как видишь, твоими молитвами. Ляпнул я, проклиная себя за косноязычье, а воин улыбнулся ещё шире. Я ещё увижу тебя, ты. Ты приплывёшь на грозовой остров. Я спрятала улыбку и пожала плечами, а потом не удержалась. Сражаешься ты лучше, чем плаваешь. И он засмеялся. Легко так и очень тепло. А ещё даже на приличном уже расстоянии почувствовала, как от него волной жара шарахнуло, и по выражению синих глаз поняла, с трудом сдерживается, чтобы не шагнуть ближе. С трудом, с трудом прямо, но сдерживается. Я в который раз глупо улыбнулась и помахав рукой на прощание, вошла в воду, причём даже не почувствовала разницы между пребыванием на суше и в воде. Чувства как-то избирательно притупились и обострились одновременно. И вот волну тепла внизу живота и между бёдер чувствую. В голове так легко-легко, точно там бабочки порхают, и ощущение такое, что лечу. А прохладный, не прогретый ещё с утра воды для меня вроде как и не существует. Из раздумий приятных очень о кое-ком синеглазом меня выдернул кто-то, вынырнувший совсем рядом. Когда водяная плёнка стекла по лицу, узнала вчерашнего третона с Грозового острова. Привет, человечка. Бронзовый загар с едва уловимым голубоватым оттенком, светлая копна волос с бирюзовым отливом, огромные голубые глаза, высокие, чётко очерченные скулы, прямой нос, красивая линия рта, а ещё широченные плечи и рельефные мускулы на груди. Каким образом Третон продолжает плыть одной и той же скоростью, в то время как сам чуть ли не по пояс вынырнул из воды? Чёрт его знает. Но желаемого эффекта определённо достиг. Хорош, демон. Чтобы сам Третон не понял, что его попытки покрасоваться незамеченными не прошли. Я нарочито нахмурилась и, отвернувшись, продолжала плыть, как ни в чём не бывало. Ты что, обиделась? Ничуть не смутился Третон. Да ладно тебе. Я не хотел ничего такого. Он запнулся. Ну что могло обидеть тебя? Как тебя зовут? Я задумчиво перевела взгляд в небо, потом в сторону, противоположную от третона, потом снова посмотрела вперёд, ожидая, что вскоре на горизонте появятся сначала высоченные арки, колоссы, а потом и дворец местного правителя. Не хочешь говорить? А кто-то тут у нас очень догадливый. Молчишь? Ну и зря. Я, между прочим, с серьезными намерениями. Я промолчала, а Тритон продолжал. — Я серьезно. Ты очень понравилась. Меня, кстати, Ант зовут. Я не сдержалась, фыркнула. В одушевленной моей реакции Ант улыбнулся, блеснув влажной полоской зубов. Я вообще-то со вчерашнего вечера оплываю дно. Вижу же вчера на Грозовом острове человечка. Как бы не утонула, думаю. Все-таки новенькая, надо бы приглядеть. Знаешь, не смешно, вырвалось у меня. А Третон хмыкнул. Я смотрю тут что-то одни весельчаки на мою голову. Не обижайся, снова попросил он. Называть полукровок человечками привычка и шутка, не более того. А так это такой прикол чисто для своих? Не выдержал таких я. Мерси. Не понял ни слова. Я усмехнулась. В общем-то Третон оказался славным парнем. и чудесно плавал, что для меня немаловажно. Как-то привыкла, что даже самый горячий интерес ко мне парней стыл после получаса-часа, проведённого в подчас довольно-таки прохладной воде. Кто же виноват, что мне, чтобы наплаваться, как говорится, чтоб и досыта, и без греха, нужно было хотя бы часа 2-3 для заправки. Поэтому любимым в жизни занятием плавать приходилось заниматься всегда в одиночестве. По дороге к дворцу проводителя Ант успел познакомить с местными реалиями, рассказал, что морской народ вечные спутники водных драконов этого мира. Почему водных? Потому что их магия берёт начало от стихии воды. А какие ещё есть? Ну, естественно, огненные, с ними мы в контрах, а ещё подземные и воздушные. Есть ещё ледяной клан, самый малочисленный, но из-за этого должно быть его войны одни из сильнейших в мире. Ледяные, как я поняла, что-то среднее между водными и воздушными, но со своей, что называется, придурью. Вообще, здесь в этом мире почти каждая раса, естественно, кроме человеческой, имеет второе ипостась, а две ипостаси, нет, таких ещё не встречалось. Спутники остальных драконов, хитрые и вездесущие лисы кицуне, оборотни лисы, севернее и ближе на запад расположенной земли свободного народа или благородных волков. Есть здесь ещё некая вершина мира, которую населяют демоны Тангерии. Их женщины, небожительницы, прекрасные пери, чья суть направлена на одно лишь на любовь во всех её проявлениях и служение своему Тангерию. Слушая, как тритон превозносит красоту и таланты пери, я даже рот приоткрыла и наглоталась морской воды. Он даже не заметил этого. и принялся рассказывать что-то о неудержимых землях. По его словам, одной из главных достопримечательностей этого мира. Впрочем, после пары фраз о том, что там в мужчинах просыпается какая-то особенная сила, Сник покраснел, даже сквозь бронзовый загар и голубоватый оттенок кожи, и перевёл разговор на что-то другое. И как я не старалась расспросить, чем всё-таки эти самые неудержимые земли знамениты и что за силы там просыпаются у мужчин, Третон так и не рассказал. В общем, дорога до населённой части водного дракората Третон объяснил, что это только один из водных городов в центральной, и большая его часть находится, конечно же, под водой, а так сам дракорат огромен. Водные драконы одни из самых многочисленных в этом мире. Прошла весело, непринуждённо и незаметно. Ант больше не пытался пересечь границу, хотя его взгляды, которые той делы бросал на меня, Её широкая улыбка говорила сами за себя. Поэтому на его вопрос, как скоро мы увидимся снова, я не выдержала и улыбнулась в ответ, а ещё ответила, что это не совсем от меня зависит. У нас тут только разговоров, что о новенькой, гость из самого верховного предводителя, признался Ант, и я поняла, что раскрыто. Пожала плечами. Ну да, гостья Попрощавшись с антом, я вышла на тот самый остров, где познакомилась с лакумой и госпожой Моретта. Судя по только-только вынырнувшему из воды солнцу, свежему, умытому, ещё рано, но на домиком, в котором вчера ещё распознала кухню, уже вьётся дымок, что значит старательная лакума уже вовсю старается удивить капризную Моретту и её свиту. Тихо прошмыгнув мимо, я перешла на следующий островок из белоснежного пека. Совсем маленький, и засмотрелась на круглого красного краба, который смешно пялился боком вдоль кромки воды и угрожающе раскрывал и закрывал клешни. А потом мир померк в один миг. Волосы растрепала воздушная волна. Не успела я как следует испугаться, сверху спекиривал громадный синий драконце с сверкающей чешуёй и кожистыми крыльями. В нескольких метрах от земли он вспыхнул голубым светом. И на белый песок спрыгнул Кана, верховный предводитель водного дракората. Преображение было хоть и ожидаемым, но всё же столь невероятным, что я зажмурилась и поматала головой. Не успевши высохнуть волосы хлёстко ударили по щекам и плечам. Кана не спешил здороваться. Дракон смотрел на меня изучающе, нахмурив лоб и плотно поджав губы. От его взгляда и молчания становилось не по себе. Я подумала, что должно быть местный этикет в противовес нашему, приписывает нижестоящему по положению говорить первым. Я себя нижестоящей не ощущала, вот ни разу, учитывая, что выросла в мире равноправия, но решила не спорить с внутренним известьем. Мне жаль, что не получилось доплыть во дворец вчера, сказала я, с сожалением, что заставила вас волноваться. Дракон приподнял одну бровь и посмотрел с новым выражением. на холодном и отстранённом лице из чего я заключила вывод, что не родился ещё тот, кто заставит эту груду равнодушия волноваться и не родится. Я имею в виду, что вы разместили меня со всеми удобствами и даже этих соглядатых, то есть я хотела сказать Джошу приставили, а я уплыла и не сказала, где меня искать. Дракон молчал, а я чувствовала себя всё глупее. Но я имею в виду, мне могли причинить вред Всё-таки я новенькая, как выяснилось, человечка, и стою в самом низу вашей местной пищевой цепочки, а слабо во обидеть может каждый. Я замолчала, уже сама не вполне понимая, что хочу сказать. Зато к моему облегчению заговорил дракон. "Хотел бы я посмотреть на того, кто осмелится причинить тебе вред", сказал он низким, властным голосом. Весь дракорат осведомлён о моей гостье. Заметь высокопоставленный гость, даром что человечки. Последнюю фразу он произнёс с какой-то искоркой в глазах. Я чуть было не начала подозревать его в чувстве юмора, но было некогда подозревать, надо было прояснить кое-что. Мама сказала, что одну из нас погубил дракон, сказала я. В тот же миг дракон изменился. От искорки в глазах не осталось и следа. Глаза потемнели и загорелись синим пламенем. Черты лица заострились, на глазах становясь хищными. Он шагнул ко мне с таким решительным видом, что я взвизгнула и отпрыгнула назад. Мой визг, видно, его и остановил. Дракон замер, продолжая прожигать меня взглядом, и взгляд этот стал ещё более грозным, когда она это сказала. Чекая каждое слово, произнёс он и посмотрел так же, как когда сюда меня затащил, как удав на кролика. Я сглотнула. Сама уже поняла, что сболтнула лишнего. Расскажу, что говорила с мамой, придётся рассказать и о том, что мама наказала искать путь назад, а что-то мне подсказывало, это приведёт дракона в бешенство, поэтому надо выкручиваться. "Когда ты похитил меня?" пролепетала я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более испуганно. "Ты лжёшь, девочка", произнёс дракон. Но судя по тому, что синий огонь в глазах поугас, задумался верить или нет. Ты не слышал её тогда, воскликнул я. Главное изобразить убедительный покерфейс. Да. И не видел. А она как раз предостерегала, говорила о тебе, об этом мире, о драконе, который погубил русалку. Я сразу подумала, что это ты. Вы и моя мама Последнее предположение родилось случайно, экспромтом. Сама не сразу поняла, что сказала. От черты дракона исказила ярость. Ты неправильно поняла, девочка, рявкнул он. Я сделал всё, чтобы защитить твою мать. А то, о чём она поведала, это давняя история. Она покрылась вековой пылью. Тебе нечего бояться в моём дракорате, добавил он. Я выдохнула Кажется, поверил. Ты должна найти зеркало Ириэль, продолжил дракон уже мягче. Зеркало видеющих и помнящих морского народа. И вот мне говорить о том, что я как бы это самое зеркало нашла, почему-то не захотелось, совсем не захотелось. А что за зеркало? пискнула я. И зачем мне его искать? Канан нахмурился и снова его взгляд стал недоверчивым. Марине говорила тебе? спросил он. Я поняла, что часть правды нужно сказать. Она не успела, сказала я. То есть я не успела рассказать ей. Я видела какое-то зеркало во сне, через него вас и какого-то чёрного дракона в золотых одеждах. На этих словах в глазах Кана сверкнула ненависть. И ваш бой в небе. Я только начала рассказывать о нём маме, тогда О том, что видела вас, о зеркале не успела. Появились вы и похитили меня. Синий огонь в глазах дракона погас. Я выдохнула. Кажется, повезло, поверил. Это зеркало, ты и должна найти, сказал он после небольшой паузы. Зов морского народа действует и в обратную сторону. Хорошо, что ты видела зеркало Ириэль во сне. Значит, я не ошибся. Оно позвало тебя. Скоро ты сможешь найти его и позовёшь Мари в этот мир. А если не получится, пролепетала я. Канан нахмурился. Это невозможно, сказал он. Если зеркало позвало тебя, ты найдёшь его и скоро. Я не об этом. Пискнула я, и дракон нахмурился ещё больше. Что, если не удастся позвать маму? На этот раз Кана молчал дольше. Удастся, сказал он. Я призову самых сильных магов. Я позову тех, кому закрыт путь в драконьей земле, ворожей. Они помогут тебе, усилят твой дар, маме вернётся ко мне. Этого он не произнёс вслух. Но эти слова буквально повисли в воздухе. Не говоря больше ни слова, дракон оторвался от земли и, обернувшись, устремился ввысь. Я задумчиво проводила взглядом синий, крылатый, сверкающий в солнечных лучах силуэт, а потом пошла во дворец. Встроенный навигатор показывал, что безошибочно определю свои покои. Джошу встретили меня, стоило попасть во дворец, и на этот раз были с самой любезностью. Я заподозрила нагоняй от кое-кого властного и крылатого. Госпожа Ирель, наконец-то, заламывая руки, причитала брюнетка, шагая справа от меня по коридору. Мы себе места не находили, вторила ей блондинка, которая пристроилась слева. Если ваше отсутствие как-то связано с нашим вчерашним поведением, просим прощения. Пожалуйста, умоляем вас. Ага, всё-таки нагоняй. Вас ждёт завтрак и ароматная ванна с встречающими маслами воздушного дракората и священной страны Идзума. Почему вы не были не была на выступлении? Госпожа Марет пела божественно и даже посвящала одну из песен вам. Судя по предыханию, с которым была произнесена эта фраза, я удостоилась прямо-таки неслыханной чести. А вас не было. Как жаль. Вас кликнула блондинка. И принц Рейдана тоже не было, добавила брюнетка с сожалением. Всё это проклятое военное положение. Лучшие воины дракората безвылазно пропадают на грозовых островах, вместо того, чтобы слушать утончённую госпожу Марета. В общем, эти русалки на проверку оказались такими же болтушками, что и остальные. Я же на их тёплый приём вчера не обижалась, даже думать о нём забыла. Они тут все трясутся перед своим верховным предводителем, и где-то очень даже хорошо их понимаю. Поэтому, переговариваясь и обмениваясь новостями, я послушно принимала ванну, завтракала, на этот раз со своими Джошу, переодевалась и старалась при этом не мешкать. Потому что мне надо было к зеркалу, определенно. А что до грозовых островов, до которых оттуда рукой подать, это вот здесь вообще ни при чем.